На следующий день с трудом приподняв тяжёлую голову с огромной каменной подушки времён СССР, которая за время сна сильно отдавила ей ухо, быстрого поглядела на часы и обнаружила, что как всегда, проспала. Причём проспала она не только завтрак, который был назначен на период с 9:00 утра до 11:00. Проспала она и своего новоиспечённого супруга. Олега в спальне не было. Олег негромко позвала Яна на всякий случай, желая проверить, что она осталась одна в домике. "Ты где?" Ответа к ее разочарованию не последовало. С трудом выбравшись из-под огромного двуспального тяжеленного одеяла, которого в народе прозвали ватным, хотя, судя по тяжести, оно скорее было каменным. Кряхтя и ворча, Яна спустила наконец басы и ноги с кровати. Осторожно пошарила ногой по полу, нащупала тёплые плюшевые тапочки в виде собачек и наконец встала. В окно спальни сквозь старые тюлевые занавески пытался пробиться солнечный лучик. Но прорыв луча не удался, поскольку серо-серая туча слопала его без остатка. Яна снова вздохнула, потянулась, накинула на пижаму тёплый махровый халат и прошла на кухню. Олега в домике действительно не было, но зато на столе был завтрак. Аккуратно разложенные на большом блюде бутерброды с сыром, творог в небольшой пиале и даже стакан апельсинового сока. Под стаканом лежал небольшой листочек бумаги, на котором было написано: "Привет, Соня. Я уже позавтракал и даже успел позаботиться о тебе. Кушай, я скоро буду. Твой муж". Лицо Яны осветилось счастливой улыбкой. Она насыпала пару ложек молотого кофе в турку, добавила полложечки сахарного песка, налила немного воды и поставила турку на огонь. Пока кофе варился, быстро ходила у плиты, рассеянным взглядом обводила кухню и радовалась тому, что она действительно вышла замуж за Олега. Наконец-то в её жизни наметилась положительная перспектива. Она теперь не одна. Мал того, у неё есть любимый мужчина, и он тоже её любит. А сколько всего интересного ждёт их впереди. Замечтавшись, Яна чуть было не упустила коварный кофе, который, плюя себе шипя, уже собирался перевалить через края турки и измазать плиту. Перелив горячий кофе в красивую пузатую белую чашку с синим ободком по краям, Яна добавила немного молока и с удовольствием приступила к завтраку. Она поглощала бутерброды, не доумевая, зачем соловью понадобилось куда-то уходить. Может, на прогулку отправился, подумалась ей. Он, наверное, не привык так долго, как я, спать по утрам. Вот и решил дать мне выспаться. Ничего, скоро вернётся. Тогда ещё погуляем уже вместе. Внезапно, вспомнив о вчерашнем знакомстве с Дмитрием Веленовичем Половинным, любителем покерных турниров, Яна дала себе слово, что обязательно примет участие в этом турнире, даже если Олег запретит ей это. Пусть идет со мной, если сам не захочет играть, подумала она. Так и мне и ему будет спокойнее. В двери заскрик зал ключ, и Олег Соловьев вошел в домик. Вместе с ним в домик ворвалось морозное облако, которое быстро исчезло, так как батареи были просто раскаленные. Увидев жующие бутерброды Бестрова, Олег широко улыбнулся ей и, скинув куртку, прошел в кухню и чмокнул супругу в щеку. Ну ты спишь, восхищённо произнёс он. Я думал, что разбужу тебя, старался на цыпочках ходить. Но волновался я зря. Ты сопела очень вдумчиво, рассмеялся он. Орт, ты кни говоришь, что я храпела, обиженно протянула Яна, прихлёбывая ароматный кофе. Нет, не храпела, но сопела, снова рассмеялся Соловьёв. А где ты, собственно говоря, был? решила быстро сменить тему. Да, ездил тут по делам, спокойно произнёс Соловьёв. Знакомился с местными полицейскими. Не переживай, это не по работе. Просто я решил, что отметиться надо, чтобы в случае чего они бы смогли оказать поддержку в любых вопросах. Ты с ума сошёл? удивилась Яна. Мы приехали сюда отдыхать. Я вот в покер собралась сыгрануть, а ты всё о работе думаешь. Ну ты даёшь, ты отдыхать-то умеешь. Предупреждён значит вооружён. Сокрементально произнёс Соловьёв: "Мало ли что, отдыхать мы начнём прямо сейчас. Давай, доедай свой завтрак и пошли гулять. Здесь такая красотища вокруг, снегу нападало, так что пойдём чистить лёгкие. А то после вашего солейской кольянизации тебе просто необходимо подышать в сосновом бору". "Ой", вступилась за кальян Быстрова: "Да за газовозность в Москве гораздо вреднее для лёгких, чем кальян из чайного листа". Тем не менее, она быстро переоделась в спортивный костюм, накинула дутое пальто, сюда в гостином повертелась перед большим прямоугольным зеркалом в коридоре и отправилась на прогулку с Олегом. Несколько часов они совершенно счастливые бродили по заснеженным тропинкам и дорогам, любовались природой, шутили, целовались. На встречу им никто не попадался. Видимо, отдыхающие отели уже вернулись с прогулок и чистили пёрышки в ожидании обеда. Когда они уже на обратном пути делали крутой поворот вокруг территории графского парка и взбирались по занесенной снегом дороге, им повстречалась одинокая женщина в необычайно эксцентричном наряде: розовые хлопковые брюки, розовые с белым мехом кроссовки, розовая дутая куртка с капюшоном и шапочка с зайчьими ушками, как у детей. На вид женщине было около пятидесяти лет, возраст немного скрашивали огромные солнечные очки в полулица. Увидев Олега и Яну, женщина закатилась громким заливистым смехом, чем вызвала душевный дискомфорт у Яны, которая до этого момента буквально растворялась в тишине соснового бора. Соловьёв с недоумением уставился на незнакомку, слегка заслоняя во всякий случай жену. "Гуляете?" с каким-то повизгиванием поинтересовалась женщина. "Да," Ропко ответил за двоих быстро и правильно. И замечательно, с энтузиазмом продолжила незнакомка. А я вот тоже решила прогуляться перед обедом, знаете, надо нагулять хороший аппетит, чтобы насладиться едой как следует. И она снова разразилась громким, почти театральным хохотом, чем окончательно поставила в тупик Яну и Олега. Поскольку никто не стал отвечать на реплику, Незнакомка неожиданно начала длинный монолог о прекрасном отдыхе в Гравском парке, о давней семейной традиции, берущей своё начало ещё в XIX веке, когда здесь стоял огромный каменный дом графа Богославского, которого расстреляли большевики в 1917 году. Не успел он, знаете, уехать-то за границу, с надрывом таратела женщина. Его и расстреляли, а дом подожгли, а но клады до сих пор так и не нашли. Торжествующе закончила она и внезапно снова истерически Захохотала. Соловьева передёрнуло от этого. Он взял под руку Яну и уже хотел было пройти мимо с его точки зрения слегка не в себе дамочки, как быстро его слегка потянув его назад, спросила: «А расскажите, пожалуйста, поподробнее о печальной истории графа Богуславского. Мы с мужем отдыхаем в отеле Графский парк, и нам очень было бы интересно узнать историю здесьшних мест». Но странная дамочка, против ожидания, как-то резко замолчала и набычилась, нервно теребя руками нежно-розовый шарфик с вышитым на нём названиями европейских столиц. Она не произнесла в ответ ни слова и только в упор сквозь тёмные солнечные очки уставилась быстрым взглядом, определить тональность которого не представлялось возможным. Так прошло секунд 15. После чего незнакомка, словно механическая кукла, резко повернулась спиной к Яне и Олегу и быстро-быстро зашагала прочь. Удалялась она столь стремительно, что буквально через секунд 20 уже растворилась в начавшемся внезапно снегопаде. Соловьёв с облегчением выдохнул и приобнял Яну. Что это было? Зимний мираж в сосновом бору? Местная сумасшедшая, наверное, поддакнула Яна, не разделяя однако веселья супруга. Хорошо, что ты была не одна. Олег, поняв, что уже не сейчас не до шуток, ещё раз приобнял её и чмокнул в щёчку Яну. В полном молчании они продолжили свой путь в отель. Яна, как натура крайне впечатлительная и творческая, никак не могла забыть странную незнакомку, и какое-то гнетущее, передрящее душу дурное предчувствие нивелировало все счастливые минуты, проведённые на этой прогулке в шикарном сосновом бору. Олег, видимо, тоже прокручивая в памяти неожиданную встречу со странной дамочкой, на этот раз решил обойтись без шуточек и даже иногда хмурился. Как ни была прекрасна их прогулка по зимнему лесу, но праздничное настроение молодожёнов было всё же несколько подпорчено экстравагантной незнакомкой.